35. «Да, жизнь такая внезапная, хоть плачь, хоть пляши», — подумал Павел Черных, когда в один день сошлись сразу три события. Прествование на пару дней по пути в Хабаровск на военно-политическую учебу, вызов Никиты в Москву, высшую школу ОГПУ, и секретное задание ему, Павлу, из окружного отдела ОГПУ. Однако надо все по порядку. Утренним поездом из Краснопартизанска приехал старший политрук Иван Черных. Краснопартизанск это бочкаревка, которую в 26-м году ни с того ни с сего обозвали Александровском. А в этом, 31-м, спохватились и дали новое название, чтобы обессмертить память о красных партизанах при Амурье. Так что Ваня приехал утренним пригородным из Краснопартизанска. Выгадал субботу и воскресенье, чтобы повидаться с отцом, матерью, с братом и сестрами. Явился, перетянутый ремнями, с орденом красного знамени на груди и наганом в кобуре на боку. На петлицах одна рубиновая шпала, на левом рукаве красная звезда, означающая политработника. «Красавец!» — сказал отец, пожав сыну крепкую руку. Елена молча поцеловала любимого перменца и передала Никите и Лизе с Машенькой, а сама прислонилась спиной к груди мужа, смотрела влажными от радости слезами, как стискивают брата совсем взрослые Никита и Лиза и по-детски охватывает его руками шестнадцатилетняя Маша. «Каков сын у нас, Еленка! Красава!» — горделиво повторил Павел и чмокнул жену в золотистый завиток на виске. «Все вы у меня красавы и красавицы», — улыбнулась Елена. «Давайте завтракать. Ваня, снимай свою сбрую. Не на параде». Павел и Никита по случаю выходного утра были безформенных рубах и рядом с бравым политруком, даже снявшим сбрую, выглядели не столь эффектно, а Ваня сиял не меньше, чем его орден. Сестры, севшие по обе стороны от него, то и дело прижимались к брату и гладили рубиновое знамя на золотом знаке. — Ванечка, за что тебя наградили? — спрашивали, заглядывая в глаза. Ваня отмахивался вроде бы стеснительно, а в глазах одномоментно проскальзывало какое-то скорбное выражение, которое нечаянно словила Елена. Она шикнула на сестер, чтобы отстали, но вмешался Павел, которому тоже не терпелось узнать. — А и верно, Вань. — В двадцать четвертом нам обоим обещали награду, но не дали, а теперь вот тебя удостоили, видать, за что-то особенное. — За трехречи, батя, — вздохнул Ваня. — Слыхали, верно, про эту операцию? — Слыхали, — сумрачно кивнул Павел. — Там что, бои были? — Да какие бои, — махнул Ваня. — Мы по ним из пушек и пулеметов, а они по нам из крынок потопных. — Ладно, у кого берданки были? — Все говорят, — побили, даже деток малых. Елена концом косынки вытерла глаза. — Да нет, не всех. Много их в тайгу убегло. Детишка баб, то есть женщин, спасали. — А детей не жалко было? — в голосе Никита что-то скрижетнуло. Даже отец удивился. Взгляд метнул острый. — Жалко, — снова вздохнул Ваня. Но был приказ, и потом ведь они враги классовые. «Дети враги. Из какого же они класса?» — прищурился Никита. «Из буржуев?» «Да нет. Белые. Белые казаки». «Казаки не класс», — не унимался Никита. «Мы вон тоже из казаков. Казаки всегда братьями были». «Ты забыл, что война была гражданская. Да она еще и не кончилась» а на гражданское родство как бы и не считается. Бывало, сын идет на отца, отец на сына. Чего же они так идут? Чего не поделили? Правду у каждого своя. А ты бы смог поднять руку на отца? «Никита!» — вскрикнула Елена, но Павел остановил ее жестом «Не мешай». «У меня с батей одна правда», — Ваня посмотрел на отца. «Нам делить нечего» но казаки тоже не все братья. Всегда были бедняки и богатеи и жили каждый по своей правде. А при советской власти нет места богатеям. Правда у всех должна быть одна. Ну да, прямо по Маяковскому. И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. И что же, не так, что ли? Я тебя породил, я тебя и убью вдруг сказала Лиза. — Че ты сказала? — возрился на нее Павел. И все остальные тоже уставились на девушку. — Это не я сказала, это великий русский писатель Гоголь сказал, — заявила Лиза. — Я в библиотеке училища его книжку читала, Тарас Бульба называется, про казаков-запорожцев. Тарас Бульба у них полковником был и с ляхами воевал. — Ляхи — это кто такие? — Это поляки, их так на Украине называли. — сказал Никита. — Ну, ляхи, ну и чё? — не унимался Павел. — А то, — ответила Лиза. — Его сын Андрей стал предателем, и отец его убил. Повисло молчание. Стало как-то неуютно. — А с чего он предателем заделался? — спросил Иван. — Влюбился в полячку и ушел к ляхам, а те его командиром поставили. — Да, причина. — неопределенно сказал Иван. — Да ладно вам, нашли о чем судачить, — сказала Маша. — Вань, а ты кем будешь после курсов? — сказали батальонным комиссарам. — Ничего себе! Никита явно обрадовался, что тема сменилась. — Да за тобой, братишка, не угнаться. Вон у бати всего три кубика на петлицах, а у меня и того меньше ни одного. Один треугольник. «Правду сказали, если школу хорошо закончу, прибавят». «Много?» — Маша стрельнула в брата искорками смешливо глаз. Они с Лизой стали за последние годы красавицами. Маша — золотовласка с черными бровями, Лиза — темненькая, с толстой косой через плечо. Только ростом разные, как отцы. Маша высокая, а Лиза — пониже. Лизе уже девятнадцать, замуж пора, а ухажера нет. Она в музыкальной школе преподает, которую два года как закончила. Наверное, поэтому парни опасаются к ней подкатывать, ведь не просто казачья девка, учительница. Зато у Маши в школе смеется Елена, кавалеров хоть отстреливай. она никого не выделяет. Говорит, кто пойдет со мной в медицинский техникум, тот и будет моим другом-товарищем. Техникум, кстати, в этом году и открыли на улице Ленина. Маша чуть ли не первая туда побежала, однако никто за ней не поспешил. — Не унывай, найдется и для тебя герой, — утешал ее тогда Никита. — А я и не унываю, — тряхнула Маша кудрявой челкой. — Ты-то че, без Двадцать четыре стукнуло, пора деток заводить. Вон у тяти в эти годы уже Ваня был и Федя на подходе. — Во-первых, дети не куры, их не заводят, — рассердился Никита. — Во-вторых, впереди меня и Ваня, и Федя. Вот они и женятся, тогда и я подумаю. А в-третьих, это вообще не твое дело. — Ну и ладно. Я вообще-то вижу, кто тебе нравится, и знаю, кому ты нравишься. Но не скажу. — Кто мне нравится? Кому я нравлюсь? Говори. — Еще чего, это не мое дело. — Вот и молчи. — Вот и молчу. Больше они к этому не возвращались. И говорили о Валентине Паршиной, дочери Ильи, погибшего в Зазейском восстании. Мать ее, Катя Паршина, подруга Елены по жизни и работе в Бочкаревке, по-прежнему учительствовала, вернее, уже директорствовала в школе второй ступени в городе Краснопартизанске. Они обе, мать и дочь, каждый праздник приезжали в Благовещенск. Так что Валя, можно сказать, выросла на глазах детей черных, которые были ей лучшими друзьями. Валя рано заневестилась, ростом она пошла в отца, а все остальное получила от мамы, стройную фигуру, пышные русые волосы, высокую грудь и милое, чуть удлиненное русское лицо. Не мудрено, что Никита обратил внимание на эту расцветающую красоту, и она нет-нет добросала на парня неравнодушные взгляды. Правда, он как-то обнаружил, что может обзавестись серьезным конкурентом. Заметил, что Ваня слишком пристально стал поглядывать на девочку и честно порадовался, что брат служит далеко от дома. А теперь они оба покидают родной дом, возможно, надолго, потому что ходят под приказом, куда пошлют служить, туда и отправятся. Внезапно зазвонил телефон, отец вскочил и взял трубку. — Никит, у вас появился телефон? — изумился Ваня. — Так мы ж с батей ответственные, уполномоченные ОГПУ. Это тебе не хухры-мухры, — гордо ответил брат. — В любой момент могут потребовать на службу. — Вот и потребовали, — сказал Павел, положив трубку. — Никит, собирайся. — Колманович звонил. — Обоих нас требует к себе. — Так выходной же, — расстроился Ваня. — А то ты не знаешь, что у нашего брата нет выходных. — Ты, Лен, не вздумай ничего, — поспешил Павел успокоить вскочившую было Елену. — Мы ненадолго. — Ага, ненадолго, — саркастически заметила жена. — Однажды у сяусуном ненадолго, а вернулся через два года. — Планида моя такая, — усмехнулся Павел. — Это моя планида. Ждать до хозяйства на себе тащить, — сказала Елена. — Да и деток цельный выводок. — А че, мамань, мы плохие детки, че ли? Больше для порядка обиделась Маша. «Хорошие вы, детки!» — поцеловала ее Елена. «Все хорошие!» «И что понадобилось этому намоченному?» — ворчал по дороге Павел. «Все ж таки евреи — беспокойный народ. То ли дело наш брат — русские. Выходной он и есть выходной, чтобы посидеть, побалакать по душам, выпить, закусить, жену приласкать». — У него и жены-то нет, — добавил свои пять копеек Никита. — У него жена — мировая революция. — Если так, то он — троцкист, — уверенно сказал Никита. — Товарищ Сталин сказал, что мы строим социализм в одной, отдельно взятой стране. — До остального мира нам дела нет. — Зато остального мира есть до нас дело. — Это уже касается нашей службы. Павел оказался прав. Колманович получил циркуляр из Москвы. Руководство секретной оперативной службы обеспокоилось долгим молчанием спецагента Ван Сяосона, резидента Манчжурии, сказал особо уполномоченный, как обычно, вертя в руках остро заточенный карандаш. Ситуация там накаляется действиями Японии и Джан Сюэляна. Нам предписано выбрать и направить на поиски Манчеловека, человека, знакомого с обстановкой Манчжурии. В нашем отделении только у вас, Павел Степанович, есть опыт пребывания в Китае, и вы знаете Иван Сяусуна в лицо. Но для одного, тем более в вашем возрасте, задание сложное, поэтому есть предложение дать вам в напарники молодого, подающего большие надежды сотрудника. Выбор пал на вашего сына Никита Павловича, учитывая его подготовку в части обучения китайскому языку. Что скажете? Никита занимается и английским языком, но ведь он вызван на учебу в школу ГПУ с целью повышения на службе. Знаем, сами рекомендовали, но вернется задание повысим и без школы. Я бы, товарищ, особо уполномоченный, все ж таки не стал бы его отвлекать от учебы. Напарником в Китае может быть мой сын Федор, который, думаю, хорошо знает современную обстановку в Манчжури, да и китайским языком владеет. Вися Усуна знает в лицо. Тот ему помог в Харбине. Калманович задумался, постукивая карандашом по столу. Павел и Никита терпеливо ждали, к какому решению придет высокое начальство. «Пожалуй, я с вами соглашусь, товарищ Черных. Готовьтесь, в понедельник будет приказ. А Никита Павлович пусть едет учиться. В нашей службе грамотные сотрудники очень нужны».